Домой мы вернулись только под вечер. Дядя Сережа, как ни в чем не бывало, уже сидел за столом. Тетя Вера протирала полотенцем тарелки, прежде чем расставить на свежей скатерти. Мне стало как-то неловко, ведь это из-за меня такие приготовления. Аларка деловито потянула носом, продегустировала вкусный запах из кухни и заявила «Я сейчас». Тетя Вера поглядела ей след. Помчалось свой интернет. Мне, говорит, с нашими скучно. У меня все друзья там. Каждый день компьютер, да в компьютер. Я сходил помыть руки. А когда вернулся, Ларик уже восседала за столом. Между тарелками возникла бутылка, пощаженная вчера. И мы продолжили. Теперь уже не было некоторой лихорадочности, связанной с моим неожиданным появлением. Сидели спокойно, Меня даже не расспрашивали, как оно там. Тетя жаловалась на хвори, на ветер в ларке на голове. Он и прическу клоунскую сделала. Всю красоту состригла. Видано ли дело девушке так ходить. Я вступился за обезьяну. Мол, так гораздо лучше. Но разговор не клеился. Дядя Сережа сидел мрачный и больше помалкивал. Мы даже половинку не допили. Потом разошлись по комнатам. Ларик на прощание легко погладила мое плечо и шепнула. «Эх, жалко, нельзя нашим теткам рассказать, что у меня кавалер – настоящий сталкер!» А дядя услышал, погрозил пальцем и буркнул. «Я тебе расскажу, теткам, язычок держи за зубами!» «А ты моих не ставишь ведь, а? Ну, если что!» «Дядь Сереж, ты чего это?» «Да я так!» – спохватился дядя, «не обращай внимания!» «Ты же не уезжаешь, погостишь еще, да?» Я заверил, что теперь нахожусь в отпуске и отправился в гостиную на свой диван. Проснулся я, едва дядя Сережа переступил порог гостиной. Но виду не подал, остался лежать, как лежал. А что было делать? За окном темень, поздняя ночь. А дядя одет и осторожно ступая по рассохшимся скрипящим половицам, пробирается к выходу. Ночной, понимаете ли, дозор. В общем, я сделал вид, что продолжаю дрыхнуть. А что мне ему сказать? Куда, мол, дорогой дядя собрался? В общем, когда он вышел, я не придумал ничего лучше, чем быстро одеться и выскользнуть следом. В переулке огляделся. Прохладно. Ветерок стрекочет насекомые. Ни фонари, ни окна не светятся. Зато луна заливает округу серебристым мягким сиянием. Где-то в отдалении перелаиваются собаки. Мирно так, лениво. Должно быть, понимают, что особо шуметь нельзя. Хозяева отдыхают. Дядю я не видел. Но мне-то было понятно, куда он направляется. Выпили мы за ужином совсем немного. Однако, должно быть, и этого хватило, чтобы дядю Сережу потянуло на подвиги. Прохладный ветерок мигом выдул остатки сна из головы Я застегнулся, сунул руки в карманы и пошел вдоль молчащих дворов. Ремжил Доровской проходной. Дядя, конечно, порядочно увеличил дистанцию, но мне это и нужно было. Не то он мог заметить слежку. Я, позевывая, выбрался на широкую улицу и побрел, стараясь держаться в тени. Потом свернул к железной дороге. Вряд ли дядя пойдет центральной проходной, рассудил я. Там наверняка заперто и дежура от куртки. Скорее всего, нашего казака-разбойника следует искать у складских ворот. Миновав заброшенные строения за станцией, я убавил шаг. Пошел совсем медленно, прислушиваясь и приглядываясь. Держался стен. Чему еще учит зона? Доверять собственным ощущениям, даже самым неявным. Таким, которые невозможно писать словами. Как бы это объяснить, если слышишь то, чего не слышно? Или видишь то, что находится за углом? Воображение иногда может над нашим братом подшучивать, но я привык полагаться на воображение, не меньше, чем на органы чувств. Да и как иначе? В зоне время от времени встречаешь такое, что не описано в учебниках, зато фантазии подвластно все. Я вполне способен вообразить едва ли не любую хрень, что встречается за периметром. Мы, сталкеры, все фантасты в той или иной мере, а прагматики у нас не выживают. Прагматикам и реалистам самое место в прилизанных офисах. Вот и теперь я скорее вообразил, чем ощутил движение у забора. И тут же осознал, что это не одиночка, значит не дядя Сережа. Окинув взглядом груды мусора, приметил какую-то массивную железяку. Вентилятор с обломанными лопастями или что-то подобное. Агрегат здоровенный, к тому же с причудливыми очертаниями. За такой штукой хорошо укрываться, потому что она отбрасывает неровные изломанные тени. Это даже лучше, чем просто обширный закуток, погруженный в темноту. Я присел в пестрой мешанине светлых и темных пятен. Замер. Вдоль заводского забора крались двое. Эти, так же, как и я, не покидали тени, из чего я заключил. Мы имеем дело не с людьми нового хозяина. Тогда кто бы это мог быть? Ближний участок стены возвели лет 40-50 назад. Тогда завод был на подъеме и строили на совесть в соответствии с тогдашними представлениями о процветающем советском предприятии. Забор поставили кирпичный высотой метра два. Поверху кладка шире. Вроде своеобразного украшения. Перелезть трудновато, расширенная часть нависает над головой. Все это я в детстве не раз обдумывал, потому что на заводской территории всегда валялось полно занятных штучек. Да, если бы мне удалось перебраться через этот забор, ничего особенного не грозило. Дядя вступился бы. Но способа проникнуть на Ремжелдоровский двор я тогда так и не придумал. Забор и сейчас оставался серьезным препятствием для взрослого сильного человека. Мое укрытие находилось в метрах в пяти от ограды, и я ждал, пока незнакомцы приблизятся. Вскоре шорохи стали грубче. У подножия кирпичной стены разрослись дикие заросли бурьяна, и этим двоим приходилось, чтобы оставаться в тени, продираться сквозь джунгли высотой по пояс. Вот я уже и шевеления в темноте под забором различаю. Чужаки замерли, не дойдя до моего укрытия. — Ну вот, например, — очень тихо произнесла тень покрупнее. — Как раз подходящее место. Если бы днем глядеть, то, наверное, мы бы трубки нашли, которые они протоптали. — Это тот, что поменьше зашуршал стеблем. — Это точно говорю. — Конопля, верняк. И шишки крупные будут, когда дозреет. Я такие здоровенные, разве что в зоне встречал. Зашибись, дурь, не сомневайтесь. Наркоманы какие-то, что ли? Я глядел, как опошаться в тени двое незнакомцев. И гадал, что бы все это могло значить. Потом и те под забором тоже притихли. И снова почудились едва различимые звуки. Видимо, что-то все же происходило поэтому незнакомцы насторожились. Кто-то еще приближается? Лениво прополз луч прожектора и надолго сделалось чуть светлее. Но наш участок все равно оставался в тени, его заслонял забор. Раздался шорох. Мне показалось, что небольшой предмет перелетел через ограду с заводской территории на эту сторону. Я услышал негромкий хлопок и неожиданно пустырь озарился ослепительным светом. В самом деле ослепительным, это не фигура речи, я по-настоящему лишился зрения. Закрыл глаза и вжался в железяку, служившую мне укрытием. А вокруг что-то происходило. Бухали тяжелые шаги, кто-то бежал вдоль забора, звучали возгласы, стук. Я мог только догадываться, что на двоих интересовавшихся коноплей кто-то напал. Причем атакующие имели численный перевес. Возможно, они не хотели шуметь. Я слышал лишь звуки рукопашной. Глухие удары, стоны, хрип, гулки, выдохи. Потом хлопнул одинокий выстрел. Но не громкий, приглушенный, будто стреляли в упор. Ранен взвыл и тут же смолк. Потом еще крик, хрип, стон. Я рискнул приоткрыть глаза. Но ничего не видел, только круговорот разноцветных пятен. Тем временем звуки борьбы смолкли, шаги стали удаляться. Много их, не меньше десятка пар ног, пожалуй. А я все сидел, цепившись шершавую поверхность стального листа, изъеденного коррозией, и ждал, пока возвратится зрение. Наконец, сквозь хоровод ярких пятен стали проступать очертания стены и тени под ней. Прямая темная полоса выше переливается оттенки серого. Эта охрана вводит прожектором вправо и влево. Не знаю, где у них прожектор. Может, на крыше склада? Я медленно прокрался к стене и двинулся к месту, где произошла стычка. На мое счастье, эти люди затеяли драку в стороне, и то могли бы и меня обнаружить. Так, вот смятая трава, изломаны стебли. Не знаю, конопля здесь росла или еще что, я не разбираюсь в ботанике. Но вытоптали здесь все, будто слоны валялись. Постепенно зрение возвращалось, но видел я пока что не слишком здорово, поэтому пошел очень медленно, направляясь в ту же сторону, куда заводские уволокли побежденных. В общих чертах было понятно, что двое это чужаки, а напали на них с территории Ремжелдора, скорее всего охрана в черных куртках. Схватили или убили? Потом уволокли. Куда? А к воротам. Метров сто отсюда до железнодорожного въезда. Или немного меньше. Я не мог придумать ничего лучше, чем тоже шагать к воротам. Если охрана занята пленными, то меня вряд ли заметят. На всякий случай подобрал увесистый обрубок арматуры. Хотя это не оружие. Но металлический пруд, ладно лежащий в ладони, придал мне уверенности. Я моргал, тер кулаком слезящиеся глаза и медленно двигался вдоль стены к воротам. Чувство близкой опасности не оставляло ни на миг. Благодаря ему-то я и успел увернуться, когда из диких зарослей бурьяна ко мне метнулась тень. Пригнулся. Над головой со свистом пронеслась доска, врезалась в кирпичную кладку забора. Я прыгнул, втягивая голову, плечом ударил в плоский твердый живот. Мой визави согнулся, рухнул в разросшиеся пыльные джунгли, я занес пруд. Но сдержал руку, готовую нанести удар, когда противник застонал. Голос показался знакомым. Дядя Сережа... Ох, ты что ли? Нет, ангел господень. Блин, я же тебя убить мог. А что ты вообще здесь делаешь? Мой родич завозил со сплетения жестких стеблей. Он был явно сконфужен поражением. Кто бы спрашивал, куда охрана этих двоих потащила? К воротам? «Ага, ты тоже видел? Один в военной форме, здоровенный такой парень. Другого я не разглядел. Мелкий совсем. А стрелял кто?» Дядя пожал плечами. «Ослепило меня, не разглядел. Что это взорвалось?» «Световая граната. Охранники гостей хотели живьем взять». И, по-моему, стрелял тот маленький. Дядя Сереж, у нас есть два варианта. Либо побежать на помощь звать, либо... А что помощь? У этого Хурилева здесь все схвачено. С самим надо разобраться. Так что у нас есть второй вариант, если ты со мной. Пришел мой черед пожимать плечами. Вот уж то-что, а звать на помощь я не привык. То есть в зоне это обычное дело, по сетке кинуть рассылку. Мол, попал, выручайте кто рядом, но то в зоне, а здесь-то все иначе. И если беспокойный родич решился лезть по лымя, мне ничего не оставалось, как присоединиться. Я думаю, что если они только что захватили этих двоих, то сейчас, наверное, заняты с... Над нами проплыл луч прожектора, и я умолк. Мы, понятное дело, оставались в тени, но как-то само собой вышло, что оба замолчали. Полоса света ушла в сторону. «Ладно, чего болтать?» – бросил дядя. «Идем». «Я будто догадывался, что рано или поздно пригодится». Он подобрал свою палку и двинул вдоль забора. Я следом. «Уточнять, куда направляемся и что именно пригодится, мне не хотелось. Все равно сейчас узнаю». Когда прошли несколько десятков метров, родич остановился, начал озираться. Потом, шурша зарослями, приблизился к стене, оплетенной ползучими побегами, которые здесь дотягивались до самого верха кладки, и стал ее ощупывать. Ветки были слишком тонкими, чтобы взбираться по ним, да и держались ненадежно. Так что я ждал продолжения. — Иди сюда! Я подошел и тоже пощупал стену. Под переплетением стеблей был прислонен стальной лист миллиметров десять толщиной, тяжелый, массивный. «Берись, давай на меня!» Вдвоем мы не без труда сдвинули железяку, обдирая стебли и забирая после каждого рывка. Не казалось, что шумим на всю округу, хотя, наверное, звук был вовсе не такой уж громкий. Открылась дыра, небольшая, но пролезть можно дыру перегораживали толстенные стальные прутья, стянутые цепями. Я провел рукой по металлу, все изъедено ржавчиной. Цепь скрепляет замок. Дядя вынул ключ и пояснил. «Наши ловкачи здесь лаз устроили. Это еще до меня было». Ну, я нашел, велел закрыть. Только сперва с поличным внесунов задержал. Двоим тогда строгача дали, прогрессивки лишили на полгода. А мне премию. Хорошо бы замок не проржавел. Рассказывал дядя с ноткой нежности в голосе. Ему вспомнить старые времена было приятно. Все эти прогрессивки, строгие выговоры и тому подобное. Потом он стал ковыряться в замке, Позвенел металлом, выругался. Наконец замок со скрежетом открылся. Дядя, осторожно придерживая, Опустила слабшую цепь в траву. Ухватил центральный пруд, выдернул. Тут уж я отстранил родича и полез первым. Есть вещи, которые наверняка лучше выходят у меня. По другую сторону было пустынно и тихо. Однако, здесь нас мог накрыть луч прожектора. Так что мы быстренько перебрались под стену здоровенного здания. Я не знаю, как оно называлось на Римжелдоре. Но это был огромный ангар, в котором разгружались прибывающие поезда. Под потолком ездили мостовые краны. Хотя завод простаивал, в этом цеху работа не прекращалась. Грузы-то прибывали. У ворот наверняка стояла охрана. Так что мы двинули в противоположную сторону, в глубину заводской территории. За углом дядя похлопал меня по плечу и знаками показал. Туда. Мы побежали за угол, свернули еще раз, еще Петляли между брошенными платформами, стопами бетонных плит, какими-то причудливыми силуэтами. Потом пробежали под эстакадой, на которой ржавел брошенный кран. Пресекли аллею, усаженную тополями. Ремшелдор – это целый город со своими улицами, кварталами и площадями. Вот впереди показали светящиеся желтым окошки. У дверей перемещались тени, я слышал голоса. Но слов разобрать не мог Административное здание, бухгалтерия, проектные отделы и прочее Ларик успела проработать здесь около года Дверь была распахнута И внутрь входили люди Я разглядел, что одного несут Сам не идет Может, зашибли кого-то из чужаков Когда метелили под стеной А может, именно в этого пуля попало Вот темные силуэты скрылись зданий Хлопнула дверь Наружного охранника они стали выставлять. Да и зачем? На территории завода эта банда чувствовала себя в безопасности. Мы с родичем подкрались ко входу. Три покатые, вытертые от времени ступени. Дверь обшита металлом. Старая краска облупилась. Лунный свет причудливо играет на шелушащихся чешуйках. Я первым заглянул в забранное решеткой окно. В холле пусто. Под лампы в засиженных мухами плафонах заливают помещение тусклым светом. Стол, за которым прежде сидел вахтер, разломан. Куски свалены в угол. От двери по полу тянется влажная темная дорожка. Она заканчивается под стеной. Там лежит на боку, спиной к нам, человек в черной куртке. Раненый в стычке охранник, вернее убитый, судя по позе. Он лежал неподвижно, откинув руку назад, и кровь уже перестала вытекать. Разводы на полу оставила пропитавшаяся влага и одежда, пока его волокли. Второй мужчина в черном прохаживался по залу. Дядя осторожно прильнул к стеклу рядом со мной. В нашу сторону охранник не глядел, все косился на коридор, уводящий в глубину здания. Должно быть, туда убралась толпа его приятелей. Наконец он решил, что те достаточно далеко, и склонился над мертвецом. Я так и думал, что он захочет обыскать покойного. Поэтому был готов. Сместился к двери, тихонько потянул створку. Не заперто. Бросил взгляд на дядю Сережу. Он кивнул. И я бросился в зал. Охранник, присев на корточки, шарил по карманам мертвого приятеля. Я успел подскочить вплотную, а он только начал приподниматься. Паршивая реакция. В зоне такие долго не живут. Я ударил арматуриной, угодил по загривку. Не очень-то ловко вышло. Парень рухнул на пол, перекатился. Я шагнул следом и ударил еще. Охранник поднял руку, защищаясь. Тут подоспел дядя Сережа, врезал доской противнику по голове, и тот затих, растянувшись на полу. Рядом россыпью лежала мелочевка, которую он успел вытряхнуть из карманов мертвеца. Сигареты, зажигалка, потрёпанный бумажник, пакетик с травяной трухой. Дядя пошевелил тело парня ногой. «Живой! Давай свяжем!» Вернуться его калеша развяжут. Он скажет, что мы... Заканчивать я не стал. Добивать беспомощного человека у меня бы рука не поднялась. У дяди тем более... «Давай его на улицу», — решил родич. «Там сразу не найдут». Я обыскал парня, вытащил Макаров, пару обоим. Потом мы связали охранника его ремнем и подвернувшимися веревками подхватили. Благо он оказался тощим и потащили наружу. Вел нас дядя. В метрах двадцати от входа в здание он указал на какую-то будку. Туда мы запихнули пленного. Побежали обратно. Я сунул ПМ за пояс. В зале ничего не изменилось. Старые лампы все так же мигали. Кровь на полу начала подсыхать. Широкая полоса вела от входа к трупу, а в коридор уводила тоненькая вереница темных точек. У одного из тех, кто ушел, продолжала кровоточить рана или ссадина. То ли охранник, то ли один из пленников оставил след. Мы осторожно двинулись в коридор. Здесь было темно и тихо. Пахло сухой пылью. Такой запах обычно появляется в заброшенных домах, где никто не появляется месяцами, и застоялся воздух. Я предоставил родичу идти первым. Он знал расположение помещений, а я нет. Дядя шагал в темноте, иногда для проверки тянул ручки дверей. Все было заперто. Так мы дошли до конца коридора, где находилась лестница. Там горела тусклая лампа в желтоватом плафоне, вроде тех, что в зале. Дядя Сережа нерешительно сделал несколько шагов по лестнице и остановился. «Наверху не что ли?» – прошептал родич. «А на лестнице пыль?» «В самом деле. Ступени, ведущие на второй этаж, покрывал слой пыли. Туда давно никто не поднимался. Зато я заметил несколько темных капель, подсыхающих на лестнице вниз». В подвал. Кровотечение почти унялось, но следы все еще были заметны. Мы переглянулись. Что там, дядя Сережа? Большой погреб? Там, сынок, сперва технические помещения, а дальше вниз вход в бомбоубежище. Я ж тебе говорил. И цеха подземные, и склады. Здесь один из входов. Туда, что ли, людей поволокли? Я не стал отвечать. Осторожно двинулся по ступенькам в подвал. Вот здесь, на полу, пыли не было. Сюда ходили часто».